Железный занавес. Что не так с рекомендацией? Пиши о том, о чём знаешь. Разговором отчасти может длиться бесконечно. Мы остановимся вовремя, но есть ещё пара тем, которые я бы осторожно подсветила. Возможно, тем самым я развежу кому-то руки и развею тревогу. Пусть девизом этой главы станет: можно, но только осторожно. Написание книг здорово сакрализировано. Здесь даже есть свои смертные грехи, приравнивающие шаг влево и шаг вправо к расстрелу. Один из них тот самый из заголовка. Но проблема его не в железобетонном желании что-либо запретить, а в туманности формулировки и широте смыслов, которые можно в неё вложить. Ничего нового. Коровка говорит: му, собачка говорит: гав. Слон говорит что-то, что русский язык передать не может, а опытный автор говорит: никогда не пишите о том, чего не знаете. Вот только опытный автор человек занятой. Ему надо над романами работать, на мероприятиях бывать, воспитывать детей и котов. Поэтому у него далеко не всегда есть время закончить совет вполне очевидным продолжением. А если очень хочется, Сначала узнайте. И только потом пишите. В предыдущей главе мы это уже упомянули. Для каждой книги есть базовый блок матчасти, который нужно собрать, прежде чем садиться за текст. В идеале даже прежде, чем приступать к плану, а к поглавнику и подавно. Немного продолжим тему. Точнее, уведем ее в более узкое русло. Поговорим о выборе книжных локаций. Это подразумевает и менталитет персонажей, национальный колорит, быт и многое другое. Я против любых железных занавесов. Неважно, на уровне конкретных масштабных политических решений или на абстрактном, обывательско-творческом, да не пишите о них, пишите о нас. Зачем вам герои французы, американцы, японцы? Пишите о русских. Сразу оговорюсь, Нет ничего прекраснее родной прозы. Сама я работаю с персонажами разных национальностей и эпох. Не освоила пока разве что Восток. И всё же есть нюансы, к которым далеко не все в литературной среде относятся осознанно, как среди тех, кто даёт приведённый ранее совет, так и среди тех, кто им пренебрегает. Отнюдь не каждый приходящий нам в голову сюжет универсален настолько, что может разворачиваться в любых декорациях. Часто он требует определенных характеров и установок, существовавших или существующих на одной конкретной территории в один конкретный период. Мир был и остается штукой неоднородной. В нем жило и живет множество людей с определенными различиями на х процентов, умещаемыми в менталитет, На игре в характер, опыт, среду. Возьмём книжных русскую и американскую девушек 21 века и их соотечественниц из 18 века. Мы получим четыре абсолютно разных типажа с разными ценностями, болями, установками. Время здорово влияет на личность. Чеканит её религией и войной, потреблением и научно-техническим прогрессом свободной любовью и феминизмом, интернетом, тоталитаризмом, опречненный и пуританством. Вот и получается, что всё сложно. И совершенно нормально, что ваша художественная задача требует писать книгу в реалиях бостонского чаепития, а не Бородина или наоборот, перестройки, а не краха латинского Иерусалимского королевства и не Майдана. Каждая эпоха и страна даются совокупность контекстов и факторов, влияющих на личность героя не меньше, чем задатки и окружение, точнее, в тесной связи с ними. На этническое фэнтези это тоже распространяется. Понятно, что система ценностей в мире вестерна будет здорово отличаться от неё же в мире славянском, африканском, азиатском. Автор должен уметь собрать, огранить мировоззренческие, социокультурные бытовые, ценностные различия. И не бояться их показать, выбирая для книги ровно то, что нужно ему, и деля на десять советы оставаться в русских рамках. Главная проблема, возмущающая славянофилов и заставляющая это рекомендовать, не само ваше желание перенести историю за рубеж. Беда скорее в воплощении. Если наши японцы и немцы ведут себя и думают как русские, Я присоединюсь к тому совету. Зачем нам иноземный сеттинг? Напишем про Курилы, Якутию или Калининград, они тоже прекрасны и самобытны, хотя и здесь мы встретим нюансы. Проблема, возникающая при использовании зарубежных реалий, достаточно проста. Некоторые люди, пишущие о нежно-романтичном Париже, устрашающем штате Мен, знойной Италии или блистательно-чайной Англии, пытаются создать свою книжную картинку по картинке. По кинематографу, сериалам, глянцу и зарубежным романам. Я не упрекаю и ни за что не скажу, что эти вещи автору не помощники. Помощники, ещё какие? Хотя бы потому что а, представляют собой определённый культурный, пусть порой и утрированный срез, и б, сделаны теми, кто в этих реалиях так и живёт и не искажает их в совсем уж невероятных масштабах. Хотя, как повезёт, достаточно вспомнить некоторые русские сериалы вроде Следа, нежно любимого мной, но абсолютно утопичного с точки зрения работы полиции. Просто всего этого недостаточно. Кроме сериалов и популярных бестселлеров, есть серьёзная мемуарная проза и документальные фото-видеоархивы, кстати, подходящие и для того, чтобы эпоху воссоздать. Есть форумы и блоги эмигрантов, способные много рассказать о том, как живется за границей, и рассказать интересно, делая акценты на различиях, что поможет уберечься от слепой замены их реалий нашими. Есть еще Google Maps и спутниковые фотографии, которые помогут вам не запутаться в маршрутах, расстояниях, временных интервалах и транспорте. И, разумеется, есть живые люди по всему миру. С ними можно поболтать на языковых и творческих сайтах, в чатах, в поездке. Каждый элемент и каждый человек что-то вам даст. Поможет сделать картинку живой. Мир не только как-то выглядит, он ещё дышит, пахнет, говорит, болеет, смеётся. Да, на это придётся потратить время, но результат того стоит. Приоткройте двери И вы узнаете о таких непопсовых европейских десертах, как печение страшное, но хорошее. О смысле итальянской присказки перейти на кетчуп. О том, сколько в действительности учатся в полицейской академии. О единственной на свете таинственной лавке, где с 1682 года шьют мантии для английских судей и о многом, многом другом. Вывод простой: Совет из заголовка, как и любые другие, стоит понимать правильно и не воспринимать ни как запрет, ни как установку. Даже если вдруг кто-то агрессивно на нём настаивает, пиши о том, о чём знаешь здорового человека, не подразумевая, что вы не можете вырваться дальше своего города, страны и даже мира. Это лишь значит, что прежде чем писать, надо поосновательнее их узнать. Нездоровая трактовка, к сожалению, подразумевает неприятные побочные эффекты: стагнацию, сужение спектра знаний и границ восприятия. Боясь любого шага в сторону, вы лишаете себя и читателей многих познавательных плюшек. Я, например, ни за что не смогла бы рассказать одному классному автору-путешественнику о городке Призраки Боди в штате Калифорния, если бы не решилась написать «Рыцарь умер дважды», а так рассказала, и Алена даже посетила те края с этой книгой. Иностранные авторы делают то же самое прямо сейчас. Они создают славянские и околославянские фэнтези-миры, пытаются прочувствовать наши исторические и неисторические конфликты, переосмыслить их. Получается у них по-разному, как и у нас, но это круто, очень круто. Речь не просто о цепляющих и атмосферных романах Ли Бордуга и Кэтрин Арден. Речь о том, что за пониманием культуры всегда рано или поздно приходит понимание уровнем повыше, чтобы перестать хотеть убить друг друга. Нам не нужны железные занавесы. Нам наоборот нужна коммуникация, творческая в том числе. Очень нужна, вопреки всему, что пытается ей мешать. А теперь о нюансах, которые я упомянула ранее. Ещё один важный момент. Даже если вы увлечённый славинофил, границы родины всё равно не спасут вас от риска где-то серьёзно ошибиться. Если вы всю жизнь прожили в Москве, вам будет сложно писать о Сахалине и даже в Петербурге, как с точки зрения атмосферы, так и с точки зрения характеров. Вам будет сложно делать центральным героем пожилого человека, Если вы ещё только поступили в институт, вам будет сложно писать о работе правоохранительных органов, если вы редактор или бухгалтер. Кто бы, что бы вам ни рассказал, пусть даже друг, отец или сестра, это не ваш опыт, и читатель вполне может вам не поверить. Даже описывая свою деревеньку в 12 домов и три коровника, можно что-то исказить, перепутать, перевирать в нехорошем ключе. А ведь эти дома, соседи и коров, мы видим каждый день. Возможно, проблема как раз в том, что мы к ним привыкли и не замечаем очевидных, но ярких деталей, перемен. Например, того, что в одном из хлевов родился младенчик, и к нему прибыли три странных дядьки с дарами. А иногда проблема может быть вообще не в нас, а в том, что читатель видел эту деревню и воспринял ее иначе что опять же приводит нас к мысли, что мы все разные, и у нас тоже есть перекосы. Именно они позволяют нам создавать что-то уникальное, а не фрукт, фрукт, сиська, сиська, как в сериале Чёрные паруса. По-моему, это круто. Впрочем, и в детальной проработке реалий тоже могут быть свои перегибы. Об этом поговорим в следующей главе.